Глава 7 Шот. Группа стремительно двигалась по извилистым коридорам в направлении ближайшей лестницы. «Рации все еще молчат», — один из бойцов рапортовал обстановку. «Мостик не отвечает, группы один и два тоже». «Возможно, мы все еще слишком далеко от них, и сигнал не проходит», — с долей надежды предположила Триш. «Продолжай пробовать». В то же время Коэн, идущий рядом с доктором, решил прояснить оставшиеся темные пятна в этой истории. «Слушай, Хью», — едва слышно прошептал он, «ты же сказал, что сигналы не проходят. Тогда почему мы видели на экране маячок Джона?» «Какое тебе дело, Том, или кто ты там?» — недовольно фыркнул Хью. «Все равно не поймешь». «Да брось, Хью, в мире все должно быть в балансе». «На каждого такого умника, как ты, должен приходиться хотя бы один заурядный, как я». Том улыбнулся, решив надавить на самолюбие собеседника. «А нас тут таких, видишь, целый отряд». «Да уж, вижу», — согласился Хьюз. «Ладно, я думал, это и так очевидно, но раз ты спрашиваешь...» «Это же защитная экипировка». Конечно, она не пропускает сигналы, чтобы никто извне не мог на них воздействовать. Но в обратную сторону, на здоровье. Даже напротив, сигнал усиливается, тиражируется. Ты же помнишь уроки истории? За Фирийскую империю сражались представители разных рас. Там было полно телепатов и существ ментальной силы. Эти скафандры усиливали их способности позволяли им раскрывать весь свой потенциал, но при этом оставаться защищенными. Мы называем их импактами, объектами влияния, а субъекты в данном случае заключенные. Мы не знаем, как именно скафандры влияют на них, но это влияние неоспоримо. «Я читала, что в их рядах другие расы воевали не по своей воле», к беседе присоединилась Лия. Фирии, эти создания, порабощали умы других существ и заставляли их делать то, что им приказано. Так что все сидевшие в этих скафандрах были просто марионетками. Но непонятно, как ими управляли, если сигналы не проходят? Триши солдаты молча шли рядом, делая вид, что не замечают импровизированной беседы. Но, конечно, им было интересно не меньше остальных, так что периодически косящиеся заинтересованные взгляды ощущались со всех сторон. «Неплохо, юная леди», — доктор явно оценил столь подкованный выпад в сторону своей теории. «Да, это вопрос открытый, но кто знает, может, это просто выдумки историков и не было никаких таинственных кукловодов-фирий». «Все-таки трудно представить, что какие-то существа могли управлять тысячами умов, направлять каждого из них, думать за каждого, как игра на вселенской шахматной доске миллионам фигур. Это невозможно». «А есть еще теория, что Фирий вообще был один». Лия продолжала. «Последний из своего рода, выдающийся телепат, и он в одиночку управлял всеми армиями». «Да, да, я слышал эти бредни, но это даже комментировать смешно». Доктор всячески отбивался от конспиративных теорий. «Ладно бы десять существ, ну пусть сотня, управлять одновременно сотней поступков, видеть сотнями глаз, но миллионы нет, однозначно нет. Ни одно создание на такое не способно». «К чему ты клонишь?» Коин вопросительно посмотрел на Лию. «Я думаю, что ими не управляли постоянно». Лия продолжила строить теории. «Достаточно внушить солдатам идею, какую-то навязчивую мысль или желание, и они сами будут его добиваться. Например, убить врага. Бац! И все. Они ослеплены жаждой крови и делают все, как ты хочешь». «А скафандры?» — решил уточнить Том. «Как и сказал доктор». Похоже, для Лии картина происходящего была предельно понятной. Импакт. Они усиливали этот эффект. Вкладываешь семена идей в головы этих бедолаг, а они прорастают в деревья одержимости. И они засунули туда маньяков и убийц, не выдержала Триш. Мэм, давайте без обвинений. Из 42 заключенных эти были самые безобидные. Они не демонстрировали никаких признаков агрессии. Шота больше трех месяцев пичкали нейролептиками. После этого он не то что напасть на кого-то, он даже сложное предложение сказать не мог. Франко сгрызало чувство вины. Он был командиром отряда в первых миссиях экспансии. Тогда разведка просчиталась, и все его солдаты погибли. А он выжил, так что винил себя. И периодически устраивал самосуды над всеми, кто, по его мнению, был хоть как-то связан с орфами. Мог застрелить доставщика, думая, что ему привезли бомбу, или взорвать торговое судно, подозревая его в снабжении врагов. Так что у него окончательно стерлась грань между реальностью, и когда он к нам попал, вообще был убежден, что все еще на войне и находится в плену. Дальше лекарства, транквилизаторы, работа с памятью. Он стал спокойным и податливым. «Ну, а Коин? «Джон никогда не был убийцей», — перебил его Том. «Он просто хотел лучшей жизни для себя и своих людей». «Да, наверное», — со вздохом согласился Хью. «Коины интересовали в основном деньги и нажива. Какой-то склонности к насилию и агрессии не проявлял, так что идеально подходил для этого эксперимента. Ну а после препаратов так вообще стал тихоней. В общем, моей вины здесь нет». «Внимание, впереди!» — выкрикнул один из бойцов и жестом указал направление угрозы. Прямо перед группой медленно расстилался густой, словно пена туман. «Опять он!» — едва слышно прошептала Триш, и тут же скомандовал уже в полный голос. «Стоять! Я возьму его на себя, а вы ищете другой путь! Адам, ты за главного!» «Возьмешь на себя?» — Том был ошарашен таким планом. «Охрененная мысль!» «Только, может, снимешь сперва с нас наручники, пока всех вас не перебили и есть кому их снимать?» «Адам, выполняй!» — скомандовала Триш, словно не замечая причитаний Коина. Она взвела затвор автомата и медленно вступила в туман. В то же время группа стремительно бросилась в противоположную сторону. Патрисия шаг за шагом продвигалась вперед. Вокруг царила гробовая тишина. Хлопья тумана неспешно обволакивали ее ноги. А она все глубже погружалась в белый мрак. Казалось, можно было даже слышать стук сердца в ее груди, которое, судя по отбиваемой им дроби, готово было вырваться наружу. Трудно описать, что именно чувствовала Триш в этот момент. Страх, одиночество, мысли об упущенных возможностях и нереализованных планах. Всю свою сознательную жизнь она пыталась быть лучше, быть достойной светило себя великой благородной цели, и вот он результат. Они ведь даже не возразили. Никто. Встретить свою смерть в чертовом тумане от рук заключенного, которому вручило оружие свое же правительство. Иронично и печально. Адам даже не попрощался, ни слова не сказал. Четыре года. А остальные? Столько лет вместе, столько успешных миссий. Такова цена образцовой службы». Собственно, как и ее закономерный финал. Смерть в гордом благородном одиночестве, в этом холодном безжизненном тумане. Вера. Да, безусловно, это незримое полотно уверенности в правильности своего поступка прямо сейчас застилало глаза испуганной Триш. Но сколы по его бокам больше не раздражали и не огорчали. Они планомерно разрастались во все стороны, увеличиваясь словно на глазах в своих масштабах до размеров, достаточных для того, чтобы усомниться во всем происходящем. Во всем, во что верила. И прежде всего, в самой себе. Что я здесь делаю? Но нет, эту мысль надо было гнать прочь, по крайней мере, до тех пор, пока нельзя будет спокойно подумать. «Ну где ты, тварь?» Закричала Триш, словно, наконец, приняв неизбежный исход этого противостояния. Но в ответ доносилась лишь мрачная, зловещая тишина. Патрисия продолжила свой путь, неспешно продвигаясь вглубь коридора. С каждым шагом туман становился все реже и практически уже сходил на нет. Наконец она остановилась и с облегчением глубоко вздохнула. «Похоже, пронесло». Ослабив мертвую хватку, сержант медленно опустила автомат. Обернувшись назад, ее догадки подтвердились. Действительно, туман исчез, и лишь его остатки по-прежнему рассеивали свет от красных огоньков вдоль пройденного пути. Но что-то явно было не так. Какой-то шум. Издалека доносились звуки, похожие на раскаты грома. Вероятно, взрывы. Триш вновь взвела оружие на изготовку и сделала шаг, но теперь уже в обратную сторону. В тот же миг из рации вырвался голос Адама. «Это другая тварь, Триш! Красный гребень, повто! С последним словом сигнал прервался, а звук доносящихся издалека выстрелов становился более отчетливым. Наконец, из-за поворота появились все те же знакомые лица. Едва успевая смотреть под ноги, что есть сил, в направлении Триш бежал доктор Хью. Буквально в метре от него бандиты Коина, а следом трое бойцов отряда, практически полностью залитые кровью. «Какого черта?» — невольно вырвалась из уст Триш, и она тут же серией выстрелов преградила путь беглецам. «Стоять! Не с места! Что происходит? Где Адам?» Глаза беглецов были бездонными и опустошенными, словно они увидели саму смерть, и страх проник так глубоко, что даже речь забилась в самые недра сознания. Пытаясь перевести дыхание, все они лишь оглядывались по сторонам в надежде, что зло, представшее перед ними, осталось там, в пустынных коридорах. «Отвечай!» — сержант схватила одного из солдат за ворот. «Лео, что случилось? Лео! Приди в себя!» Но боец не мог произнести ни слова. Его лицо и форма были залиты кровью. Конечно, это была чужая кровь, но пережитый опыт явно оставил на нем шрамы не меньшей глубины. Его губы дрожали, глаза судорожно бегали из стороны в сторону, а автомат словно влитой впился в грудь. Все тело ходило ходуном, будто он пробыл на холоде столько, что едва мог понимать, что происходит. «Лео, ответь!» Триш вцепилась уже в его плечи и криком пыталась привести его в сознание. Это был шот, едва слышно произнес Коэн. Расчленитель хренов. Без сомнения, Том был напуган не меньше остальных, но в жизни ему доводилось видеть столько зла, что это уже не было чем-то новым. Его правая рука все еще немного дрожала, но он всячески пытался это скрыть, зажав ее в районе запястья. Он псих! «Просто псих!» – подключился к беседе Дэнни. «Я... я такого не видел. Он просто оторвал ему голову. Этому парню, который был за главного!» Произнеся это, парнишка вновь замолчал, словно пытаясь набраться сил, чтобы описать то, что последовало после. «Оторвать голову! Каким больным надо быть? Солдаты стреляли, на пули его не брали. Да и он даже не уворачивался. Прижал их к стене и... Последняя часть рассказа давалась особенно тяжело. Поднял тело и просто выпотрошил на них. Кишки, органы, всё вперемешку. Я... Мы рванули оттуда, я был за доктором, и эта тварь швырнула в него голову солдата со словами «Почини!» «Почини, блин!» Он явно узнал доктора. И этот голос... «Словно из зада. дрожа подтвердила Лия. «Он до сих пор звенит в моей голове». «Прямо сейчас... мерзкий, дрожащий... этот смех... я... я... не могу...» И в тот же миг девушка расплакалась, не в силах больше сдерживать этот поток переживаний. Триш молча стояла, не зная, что ответить. «Сержант...» — Том продолжал. «Я встречал что-то в жизни пару раз. Да, у него были проблемы с головой, но не настолько. Он не был психом...» «А сейчас ему словно башню снесло, будто он не человек вовсе». «Ребята!» Звенящий голос дрожащим эхом разносился по всему коридору, внушая такую дрожь и ужас, что, казалось, температура воздуха упала на несколько градусов. Пульс стриж в очередной раз обновил максимум, и она медленно обернулась в сторону зловещего звука». Из-за стены, на уровне нескольких метров, выглянула окровавленная голова Адама. Инсталляция была явно невысокого качества. За головой виднелся держащий ее отросток, в то время как другой неспешно открывал рот импровизированного болванчика. «Ребята, вы меня забыли!» Голос из-за угла словно упивался своим остроумием. Этот мерзкий звук проникал в самые глубины сознания, выворачивая все изнутри. «Надо бежать на корабль, он не остановится». Том старался сохранять самообладание и призывал к тому же собравшихся. Но по большей части в здравом уме оставались лишь единицы. «Бегом!» Выкрикнул в очередной раз и на этот раз Триш не стала ему перечить. Она силой схватила одного из солдат и буквально швырнула в сторону спасительного коридора. В тот же миг все восьмеро бросились в направлении корабля. Они бежали так быстро, что едва успевали замечать царивший вокруг хаос. Похоже, преследователь не торопился, так что до выхода на взлетную площадку они добрались без потерь. «Шлемы! Активируем!» скомандовала Триш перед самым выходом, и головы бойцов тут же покрылись металлическими оболочками. «Эй-эй-эй! Стоп!» Хью схватил ее за руку. «У меня нет шлема!» Сержант рывком вытащила из кармана небольшой металлический прибор и резким ударом буквально впечатала его в шею доктора. Секундой спустя его голова покрылась защитной оболочкой шлема. «Выходим!» Триш приложила свой пропуск к панели управления и двери раскрылись.